Италия, пригород Рима, вилла, луна. «Я сильно виноват перед тобой, дочь. Я догадывался, что Густов призовет на помощь чудов. Я понимал, что маги Великого дома сумеют скрыть свое присутствие. Я... я не сомневался, что первый удар будет направлен на тебя. И я промолчал». И я собирался уничтожить лондонца и тем обречь тебя на смерть. И я стоял в шаге от мечты и не собирался отступать. Александр не оправдывался, а скупо и сухо рассказывал о том, что чувствовал, что пережил. И читающий строки Клаудии казалось, что комната заполнена грустным шелестом сухих осенних листьев. Я воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от Джакома и Адриана. Я не ошибся ни в чем. Я превосходно разыграл партию и сегодня ночью должен был стать единственным претендентом на престол. Я думал, это сделает меня счастливым. Я надеялся, что, достигнув цели, к которой стремился сотни лет, обрету покой. Я ошибся». Конверт с письмом Клаудия нашла в подземном кабинете Александра. Несмотря на кажущуюся простоту, войти в комнату могла только Клаудия. Крепчайшее заклятие, на которое работала вся мощь алого безумия, убило бы любого, рискнувшего прикоснуться к ключу. Барон создал аркан, оставил свое сокровище в кабинете и вышел, потеряв всякую возможность получить амулет обратно. Он сделал выбор. — Отец! — прошептала Клаудия. — Отец! — Я пишу письмо, потому что уверен, Захар тебя вытащит. Умрет, ну вытащит. Он оказался лучше меня. Я ненавижу бастарда до да дрожи в руках. Но судьба... «Распорядилась так, что он останется с тобой, а я уйду, и так будет лучше для всех». Конверт лежал на столе, придавленный крупным рубином, алым и безумным. Амулет крови терпеливо ждал нового хозяина, а чуть в стороне бессильно распласталась на каменном полу бледная хризантема, не сумевшая пережить вырастившего ее Александра. «Я понял» что не хочу делать последний шаг. Просто не хочу. Я почти разрушил все, что у меня было, а исправлять ошибки придется бастарду. Прости меня, дочь. Прости и помни, я тебя люблю. Ты прости меня, папа. Вздохнула Клаудия и погладила округлившийся живот. Прости. Прости за то, что маленький бастард не только требует крови, но и обостряет чувство. Прости за то, что глаза спящего разглядели будущее, несмотря на все усилия рыцарей. Прости. Девушка прикоснулась губами к исписанному твердым почерком листу. — Я люблю тебя, отец. — Госпожа. Руссо деликатно кашлянул. — Госпожа. Клаудия подняла глаза. — Да, епископ. Кардиналы ждут госпожа. — Все собрались? — Да, госпожа, все шестеро. Помимо пятерых, с которыми вел дела отец, желание присоединиться к коалиции, выразил Фридрих Луминар из Нью-Йорка. Ожидалось, что в скором будущем его примеру последуют лондонские луминары. Но пока в Англии шла ожесточенная война за власть. — Все готово, госпожа, — склонил голову Руссо. Они ждут вашего выхода. — Я иду, Руссо. Клаудия медленно сложила письмо, спрятала его в ящик стола и поднялась. — Да, госпожа. Епископ скрылся за дверью. На груди девушки блеснул огромный алый рубин. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. «Ты проиграл, Сантьяго!» Для такого вывода нужны основания. Закутанная в черная фигура подалась вперед. «Тебя обманули!» «Мне пытались мешать. Обычное дело». «Ты не добился поставленной цели!» «Разве?» И не давай ответить на вопрос. Процесс объединения начался. Пройдет пятьдесят сто лет. Коалиция укрепится, подомнет под себя большую часть кланов, и бывшие анархисты станут жить в мире и соблюдать догмы покорности, прошу прощения, свои законы. Их название еще не придумано. Непримиримых будет все меньше и меньше. Но центр притяжения находится в Риме. В тайном городе нет истинного кардинала. И в Риме его тоже нет. Князь выдержал паузу. — Клаудия? — Она просто хранит алое безумие. Она никогда не станет его хозяйкой. — Почему ты так уверен? — Потому что она разобралась в сути амулета в крови. Потому что она поняла, что истинному кардиналу никогда не объединить семью. Пабло ждал шторм. Нечайный гость, впервые оказавшийся в этих краях, не смог бы уловить признаков приближения стихии. Ясное ночное небо, открывающее взору тысячи сверкающих звезд, ровный гул прибоя, приятный ветерок. Но от взгляда Рыбене не укрылись едва заметные облака разведчики, но скользнули изменения в голосе океана и необычная свежесть ночного ветра. Пабло знал, что по всему побережью рыбаки торопливо возвращаются в порты, прячутся в домах, крепко запирают двери и вешают на окна тяжелые ставни. Шторм приближался. Сильный шторм. Пабло любил штормы. Как же ты красив, мерзавец! Как же ты силен! Кардиналу нравилось переживать стихию с первой до последней минуты. Бывал он сутками сидел на камне, жадно впитывая энергию разбушевавшегося океана. Не отрываясь, смотрел на волны, вслушивался в их яростный грохот и улыбался бьющему наотмашь дождю. Он собирался пробыть на поляне все время шторма, насладиться его грандиозной симфонией. В этом мире каждый найдет то, что ему по душе. Наверное, поэтому... Все спешат сюда, и никто не хочет уходить. Даже те, кого этот мир не любит, он посмотрел на луну. Или любит наполовину. Однако прежде, чем занять место в портере и предаться созерцанию, ему предстояло выполнить еще одно дело. Пабло подошел к небольшой пещере, прошептал заклинание, выждал несколько минут, ожидая ответ. И медленно, очень осторожно вошел внутрь. Извини, что потревожил. Ему никто не ответил. — У меня есть кое-что. Тебе понравится. Кардинал вытащил из-за пояса два одинаковых кинжала и положил их на плоский камень, находящийся посреди пещеры. Минуту помолчал, пробормотал несколько формул, и пятясь покинул прибежище тьмы. Каменные глаза Трэми, железный пояс Гангрел, крылатый перстень Сферату, мертвая роза Молковиан, теперь драконьи иглы Луминар. Пришел их срок присоединиться к сокровищам Масан. Настал черед обратиться в прах. За целую тысячу лет Никто не догадался, что именно Робине последовательно и упорно уничтожают древние реликвии, что именно они лишают семью могущественных артефактов, сильных артефактов, беспощадных, превращающих братьев во врагов. Все знаки первыми поняли суть амулетов крови. Разумеется, не каждый истинный кардинал Рабане принимал цель. Находились и такие, кто азартно использовал диадему по прямому назначению, превращался в вождя, во владыку. Но рано или поздно появлялся очередной идеалист, угрюмая одиночка, сохранивший свое настоящее «я», даже надев диадему. До тех пор, пока существуют амулеты, Семья будет разделена. Вам нужны жертвы. Вы пьете кровь братьев. Ваша сила. Наша смерть. Некоторое время Пабло смотрел на тени, пляшущие в зеве пещеры. Прислушался к тихому стону, который издавали умирающие иглы, а затем отошел к скале, уселся на песок и принялся ждать шторм. Текст читал Сергей Уделов. Сентябрь 2011 год.